Глава двадцать четвертая Я не черная женщина и не высокая, как кипарис, не сильная, не бесстрастная, но мне тоже надо бороться. Значит, смотреть и обновляться. Да, было бы неплохо. Но на что смотреть? Куда? Юлиета подняла голову и оглядела себя с ног до головы. На ней была бежевая парка, одолженная Ферузи. Слишком широкая, она чувствовала себя немного смешной, как будто девочка залезла в мамин гардероб. Синий шарф, дважды обмотанный вокруг шеи, доходил до носа. Она вдыхала холодный воздух сквозь петли, вывязанные одна за другой бабушкиными пальцами. Она вдруг совершенно отчетливо представила себе эти пальцы, чуть узловатые, кожа покрыта пятнышками. Их в прежние времена называли кладбищенскими цветами. Жуткий образ. Пальцы бабушки и пальцы Сильвии, женщины из метро, той, что решила уйти из жизни, в которой у неё, наверное, не осталось никого, кому вязать шарфы или просто стараться сделать жизнь повеселее. Теперь эти пальцы перестали двигаться. И Жюльетта чувствовала, что этого движения не достаёт, что эта неподвижность нарушает ритм мироздания. Надо было что-то найти и срочно, чтобы снова его запустить. «Идиотка!» У нее кружилась голова. В предачу в этой голове только что родилась какая-то пафосная хинея. Нет, за кого она себя принимает? Она была несчастной, вернее, унылой. Это было до смерти Салимана. Она не находила себе места и что? Ее место там, куда поставила ее жизнь. Нет, куда она сама решила забиться? Не под плинтусом, потому что в ее случае никаких особых плинтусов не наблюдалось, а под полом. И вот. И вот противно, но такова реальность. Она пошла дальше, куда глаза глядят, раздвигая черные влажные ветки большой ивы. Они спускались до земли и загораживали проход. Под ногами катались черепки цветочных горшков. Вокруг были кучи скошенной, да так и сгнившей травы, и еще огородик, который Фируза начала обносить натянутыми на колышки бечевками. Там уже виднелась в угольке маленькая грядка редиса и зимний латук. Свежескопанная земля казалась жирной и черной, наверняка она теплая, если сунуть в нее пальцы. В нескольких метров от нее за ржавой сеткой, которой был огорожен сад, виднелся какой-то навес из посиревших от времени досок. Крыша просела, и сквозь разъехавшуюся и местами поломанную дранку виднелась ослепительное жёлтое пятно, жёлтое, как горлышко калибри, как пушистое, одуряющее, пахнущее шарики мимозы, которые она много лет назад покупала матери, каждую зиму мечтавшей о Ницце и Лазурном береге, но не желавшей при этом сдвинуться ни на шаг со своей улочки в пригороде. Она нажала рукой на оцинкованную проволоку, придавив провалившуюся изгородь к земле, И перелезла через нее, молясь, чтобы парка Ферузы не зацепилась за какую-нибудь торчащую железку. Потом перепрыгнула канавку, состоящую водой, и стала зигзагами пробираться между кустов крапивы и ломких стеблей ячменного цвета, на которых вряд ли распускался когда-нибудь хоть один цветок. Похоже, эта часть участка была заброшена и служила свалкой. Из кучи пластиковых коннестер, полных черноватой жидкости, торчали ножки гладильной доски. Сгнившие полотняные пакеты облепили кривоногую стремянку. И венец всего – утюг, засунутый в старый бак для белья. И шляпа, да, бальные шляпа, красная с пайетками, кажется, новая. Постройка была прикрыта несколькими листами толи, но сбоку целый кусок ограждения почти лежал на земле. «Машина стояла под позеленевшим брезентом, стояла на клиньях, как во время войны, когда кончался бензин», — подумала Жюльетта. Но тогда ведь не было жёлтых машин. Или были? Были, конечно. Посмотрев первый раз фильм «Через Париж», она решила, что мир тогда был чёрно-белым. Правда, для шестилетней девочки это простительно. Она ухватилась за угол брезента и потянула. Несколько кирпичей, положенных на крышу машины, скатились вниз — Она шагнула в сторону, уворачиваясь, и потянула снова изо всех сил. По шее и по спине строился пот. Что это на нее вдруг накатило? Юлиета даже не знала, принадлежит ли этот участок Фирози, или она его арендует. В любой момент законный владелец мог выйти из лесу с заряженным охотничим карабином и брезент порвался или не воспулся. Мух нарисовал на нем изнутри карту невиданных континентов. Какие-то зверьки порскнули во все стороны, зашуршали сухие листья, полевки, наверное, или кошки. Она разрушала маленькое жизненное пространство со сложившимися привычками. Гнездо терпеливо свитое между колесных осей, где, может быть, укрывался целый выводок крошечных розовых слепых существ. Нет, сейчас не сезон. Она уверена? Не особо. Когда провел столько времени на шестой линии парижского метро, в деревне нельзя быть уверенным ни в чем. Жизнь животных в их норах она представляла себе примерно так же, как человек, подчерпнувший все свои познания из Алисы в стране чудес в диснеевской версии. Она потянула еще, уронила еще несколько камней, и он наконец предстал ей целиком, безмятежный и вожделенный, как большая игрушка, только гораздо грязнее. «Микроавтобус. Жёлтый». «Он ваш?» — Юлиета, задыхаясь, влетела в мастерскую, где Фируза с Заидой сооружали тотем, положили друг на друга несколько деревяшек, колотых чурбачков с нежной розовой сердцевиной и лили сверху разноцветные струйки краски. «Потом мы ему сделаем глаза из пластилина и брови, и рот, чтобы он мог прорицать». Последнее слово она повторила два-три раза, ожидая восхищенной реакции Джульетты. Прорицать – это красиво. Ты знала такое слово? Девушка покачала головой. Ученая – ничего не скажешь. Заида состроила невидную физиономию и перевернула чурбак, который держала обеими перепачканными руками. По волокнам строился алый ручеек. У дерева кровь идет, пропела она. Она скоро умрет. Феруза потрепала ее по плечу. Дерево умирает, когда его срубили, но этот кусок останется живым. Почему? Из-за прорицаний и желаний. Смотри, мы соединим эти два чурбачка, и между ними останется щель. Вот тут, на стыке. Когда у тебя появится какая-нибудь печаль или желание, ты напишешь его на бумажке и сунешь внутрь. Меня мой дедушка учил так делать. И что будет? Фируза подняла голову и встретила взгляд Жюльетты. «Дерево ест всё. Несчастье, надежды — всё. Хранит их в безопасности. Развязывает нам руки, чтобы мы избавились от них или их осуществили. Зависит от того, что именно ты ему доверил. Так что, — прервала её Жюльетта, — он ваш?» Молодая женщина, казалось, не удивилась. «Да». только закрыла банки с краской, стоявшей на этажерке, и повернулась к окну. За грязными стёклами угадывались мёртвые оттенки необработанной земли и кособокие очертания навеса, едва различимые в тумане. — Да. Вернее, нет, — ответила она. — Он ваш. Берите, если хотите.